Глава третья «У нас в последнее время одна девица часто трется», — сказала Сексенова официантка Натальи на условленной встрече. «Так вот, на днях я неизначай услышала, как она понтуется. Мол, захочу, по моему приказу, любого мужика тут замочат». «Ната, судя по вашей изысканной внешности и утонченной натуре, я всегда думал, что ваша прабабушка была графиней, но как минимум столбовой дворянкой. А вы понтуемся, замочат, укоризненно и серьезно», — сказал Гесад. Он всегда говорил, вы не только женщинам-агентам, но и всем женщинам вообще, кроме родственниц, младшего по возрасту и девушек, с которыми отношения переступили по руку первого поцелуя. Круглые, миловидные речи канаты расплылось от комплиментов в довольную улыбку, но для порядка она все же слегка обиделась. — А вы покрутитесь каждый день среди пьяной публики и не так запоете. — Не спорю. Работа у вас тяжелая, опять серьезно, — сказал Гизат. — Кстати, вам сейчас на вечернюю смену. Сможете мне показать эту девицу незаметно? — Конечно, — сказала Натана, — почти каждый день у нас, и мужики с ней только те, кто побогаче. Ах вот как, — задумчиво претел Лагизат, и пошел звонить в Дарстану, в городской ОВД, где базировалась специальная группа. Ресторан «Казахстан» и расположенный совсем рядом ресторан «Орбита» были относительно новыми, построенными по особым современным архитектурным проектам и считались главными ресторанами центра Караганды, которые все называли «Новым городом». Мест в этих выдающихся заведениях советского карагандистского общепита по вечерам обычно не было, и посидеть здесь считалось престижно. Гизат поднялся на второй этаж, где находился большой зал ресторана «Казахстан». Он решил не откладывать намеченные, хотя с достаном переговорить не удалось. Того не оказалось на месте, но дежурный по группе обещал передать ему все, что сказал Гизат. Конечно, его узнали. Мэтт сразу побежала к нему навстречу. Это было неслыханно. Куратор АБХССник, да еще тот, от которого с тоннами стоннула последнюю пять вся пищевая и госторговля района, неподкупный инквизитор и монах-бессребренник, пришел открыто посетить в ресторане, который он достал бесконечными проверками. Но реакция ресторанного персонала мало маловолновала Гизата. Он мог прийти поужиной за свой счет в свободное вечернее время и только, а обслуга и администрация заведения могли домыслить все, что им заблагорассудится. Он действовал сейчас не по линии своей работы. Свободных мест, конечно, не было, но из подсобки немедленно принесли запасной столик и поставили угол зала. Гизат сел, заказал ужин и бутылку лимонада. Оглядел зал и увидел на ту столики ближе к эстраде и танцполу. Теперь он старался не упускать ее из поля зрения, незаметно заметил краем глаз и делал вид, что слушает музыку, которую исполнял и ресторанный, и вокальный, и инструментальный ансамбль, или сокращенно ВИА. Вот она-то прошла мимо него, попыляя белую наколку на голове. Это был знак, что та девушка здесь. Затем подошла к одному из своих столов, что-то спросила у клиента, и возвращаясь, приостановилась возле бокового столика у окна, нагнулась и потянула задник туфли, А потом, выпрямившись, и стоя очень близко к женщине-блондинке, сидящей спиной к Гизату, поправила передник. После чего спокойно ударилась в направлении буфета. Блондинка — это все, что Гизат мог разглядеть со своего места, была одна. Подойти к ней поближе, не привлекая внимания, Гизат не мог, хотя у него начал зреть план, не откладывая, попытаться познакомиться с ней. так он смог бы разглядеть ее поближе или даже осторожно выяснить больше. «Салам, братишка!» — услышал Гизат и поднял глаза на высокую и широкоплечью фигуру перед ним. Напротив его столика стоял Саша Хван, друг детства, на смешивой щуре глаза так, как это мог делать только он и никто другой. Гизат быстро встал, и они обнялись. А я прихожу на работу и глазам не верю, кое веки ты наплевал на, на принцип иился прямо сюда посидеть побухать со мной, но не предупредил. Саша был известным в городе рок-музыкантом, работал руководителем и соло-гитаристом в Е в ресторане «Казахстан». Гизат почти блаженно услышался, как тот знакомый растягивает слова, и улыбался. Он очень рад был видеть друга. «Давай выпьем», — сказал Саша, садясь за столик. Он махнул рукой официанту, обслуживающему Гизата, и заказал графин водки. «Конечно, брат», — продолжал глобаться Гизат, — «но ты же на работе». А — -а -а, небрежно бросил Саша. «Дирекрисе главное, чтобы я качественную музыку дал до конца вечера, и гости ее получают». Саша ее, правда, был настоящим талантом, и наверняка мог бы сделать карьеру на всесоюзном уровне, не уступая игрой на гитаре и голосу московским звездам. Если бы ему не было наплевать на карабканье к музыкальному Олимпу. Ну и, конечно, если бы он не любил выпить». А еще он любил этот город, любил друзей, которых у него было здесь множество, и они любили его тоже. И этого ему было достаточно. И тут гизато осенила. — Слушай, Саня, ты мог бы мне помочь? — Да ты че, на работе, что ли, — расстроился Саша. А че тогда в зале сидишь, а не в подсобке шаришь? — Да я смежникам помогаю. — Уголоки, что ли? Да ну их чертей, волчью стаю поймать не могут. — Какую еще волчью стаю? Ну, без таксистов так в городе называют. — Ага, понятно. Так ты мне поможешь? — Ну, тебе-то, конечно. Поэтому посидим, побухаем. — Завтра побухаем обязательно. Ты вон ту блондинку у окна знаешь? — Майку, что ли? — Ну, знаю немного. Она тут в последнее время пасется. Вернее, сама жирных гусей пасет. — Мне с ней надо познакомиться. Хочу ей бутылку шампанского отправить, но через официанта передать не могу и сам подойти тоже. Вдруг здесь кто-нибудь шепнет ей, откуда я. Ну так я передам и познакомлю, тем более тут в авторитете среди постоянных гостей. О чем и речь, это мне и надо. Просто скажи, что хочешь познакомить с приятелем, который без ума от нее. И намекни, что жирный гусь. Ну, например. Ага, вот. Частый командировочный гость из Алматы денег заказывая песни никогда не жалеет. И вот теперь приглашает ее за свой столик. Буду ждать минут через десять. Хорошо? Да не вопрос. Через 10 минут приведу. И вот еще что, Саня, сам оплати за нее счет, чтобы я перед ее официантом не рисовался, а мы с тобой потом сочтемся. Десять минут понадобились Гизату, чтобы дозвониться наконец до Дастана, и когда Саша с девушкой подошли, он же снова был за своим столиком. Все, что оставалось делать сейчас, это узнать побольше о личности девушки, и связав контакт, и вызвав откровенность попытаться разговорить о ее неформальной обстановке. Такой оперативный опрос мог принести много нужной, иногда даже неожиданной информации. У Майки была стройная фигура и хорошенькое, хотя и немного грубоватое лицо. Накрашено было чуть больше, чем следовало, но это не портило ее, а придавало некую пикантость, что наверняка очень нравилось мужчинам. Во всяком случае, тем, кто любил проводить вечера в ресторане и уж тем более был под градусом. «О, симпатичный!» — сказала она, увидев Гизата с ямочками. «И как зовут такого красивого и молоденького?» «Гизат, а вас моя?» «Ну зачем же на вы засмеялась она? Я ведь тоже совсем не старая!» «К такой девушке обращаться надо только как к королеве тоже засмеялся Гизат. Спасибо, Саша, что познакомил. Сам бы я никогда не осмелился подойти». Саша хмыкнул. «Не скромничай. У кого кого, а у тебя всегда отбой от девушек здесь нет». А вот мы сейчас исполним песню в честь его прибытия. Свою партию он вел безукоризненно. — Спасибо, Саша, — благословно сказал Гизат, доставая бумажник и передавая ему червонец. — А то я останусь в Чайке, там скучно и тихо. В ресторане вечером людей раздва и обчелся, да и те командировочные. — О, вы живете в Чайке? — воскликнула Майя. — Разве такие молодые начальники бывают? Гостиница Чайка была старейшей в городе и первоначально была построена еще в 30 тридцатых годах. Затем ее переструли заново в советских стандартах люкс, после чего она стала предназначаться для партийного и прочего высокого начальства, а также для приема космонавтов, регулярно приземлявшихся с начала 60-х в Крагандинской степи. Даже название «Чайка» было в честь радиопозывного первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Проживание в этой гостинице призвано было усилить статус Гизата как жирного гуся. «Там не так весело, как здесь, Маечка», — сказал Гизат. «Танцев и музыки нет, и таких хорошеньких девочек, как вы». «Ладно, ребята, мой трудовой вечер в разгаре, хорошо вам отдохнуть», — махнул рукой Саше и ушел. «Слушай, миленький, давай на ты», — сказала Майя, — а то как на собрании. «Твое желание — закон», — согласился Гизат, пытаясь быстро подстроиться под ее тон. Он налил шампанское в бокал Майи. «А ты все мои желания готов выполнять за Майя?» «Все, которые в моих силах», — усмехнулся Гизат. «А что, все знакомые мужчины стараются выполнить твои желания?» — А как же? Почти все, — сказала Майя, чокнувшись бокалом шампанского с Гизатом и быстро сушив его до дна. И не пытаясь ослушаться с улыбкой, — сомнился Гизат, — или даже обидеть? — Обидеть? — сказала Майя. Да — ты сама кого хочешь обижу. Стоит шутнуть кое-кому, и любому, кто меня обидит, не поздоровится. И Майя обвела рукой зал. Гизат даже не ожидал, как легко сработает первая же нехитрая ловушка. — Да ну, — сказал он осторожно, улыбаясь, но с легким вызовом. — Шутишь? «Еще чего!» — тоже с вызовом сказала Майя, отпивай шампанское. «Про волочью стаю слышал? Так вот, у меня есть связи среди этих ребят». На ты не бойся!» — продолжала она, смеясь и глядя на Гизата. «Ты мне нравишься, миленький!» Дастан поднялся по лестнице, но на последних ступеньках задержался и, облокотившись на перила, внимательно оглядел весь зал. Зал был огромный, и, несмотря на то, что Гизат описал местонахождение столика, Достану пришлось войти и даже прогуляться вокруг, будто в поисках знакомых. Заметив, наконец, Гизата, Достан развернулся и направился назад в сторону лестницы. При этом он рассеянно копался в карманах пиджака, вид словно позабыл или потерял что-то внизу, в вестибюле с гардеробной В то же время Гизата он незаметно держал в поле своего зрения. Гизат же, будто бы не замечавший Достана, медленно снял очки и, не торопясь, протер их. Достан спустился вниз, вышел из ресторана и подошел к машине, стоявшей поодаль в тени домов. «Просит подождать», — сказал найбеку на следевшему внуки машины. «Видимо, хочет побольше выйти из нее, а может, что-то еще на уме». Что он затеял? Айбек нервно вырвался. «Неужто решил с живцом поработать? Что еще за комбинацию на нашу голову?» «Да ладно, брось, он же нашу работу делает». «Придется доложить ситуацию Виктору», — сказал Айбек. Гизат понимал, что же сейчас можно отправить мою в милицию, где с учетом сказанного есть хорошие шансы добиться от нее признаний или уж, во всяком случае, начать активно отрабатывать связи девушки. В конце концов, не его дело выполнять по работе уголовного розыска, в дальнейшем они могут заняться сами, а он и так оказал достаточно содействие Однако он чувствовал, что не все еще варианты в текущем развитии событий исчерпаны и решил продолжать. Что-то уж очень легко Майка хвасталась связью с убийцами. «Ладно», — сказал он, — подмигивая Майи и наливая шампанское в ее бокал. «Шутка это или правда сейчас неважно важно. Важно, что нравлюсь тебе, а раз так мы можем исполнять желания друг друга». «А я никогда не бывала в чайке», — воскнул Майя, — «и у меня есть желание ее посмотреть». «Ого», — подумал Гизат, — «быстро же она берет быка за рога». Все это время он и сам испытывал желание убраться из ресторана поскорее. Кто-нибудь из персонала заведения в любой момент мог бы запросто обмолвиться при девушке о его принадлежности к милиции, а среди этой многолюдной публики мог внезапно отыскаться знакомый, который порезет с приветствиями. «Вот что, Маечка», — сказал он, — «чайку я бы тебя пригласил с большим удовольствием, но порядки там особо строгие, слыхала. Давай подумай теперь, куда мы могли бы пойти дальше отдохнуть. В другое место». И снова подмигнул ей. Вообще-то порядки во всех советских гостиницах были строгие посторонним не проживающим там запрещали обычно с 9 вечера таким образом власти старались сохранить надлежащий моральный облик постояльцев ведь все гостиницы были государственными понятно что некоторые точнее не бедные гости легко обходили этот запрет пятерку сунутой коридорной быстро решала вопрос а значит для жирного гостя как он изображал себе гиза такой вариант вообще не являлся проблемой например ресторан казахстан примыкал к гостинице с одноименным названием Если бы Гизад на самом деле был бы командировочным, ищущим девиц легкого поведения, он бы с легкостью решил вопрос, ведь по заявленной легенде деньги у него водились. Однако гостиница «Чайка» была не просто номенклатурной, то есть для партийно-советских или министерских боссов из центра, но и месту в первом пристанище на Земле космонавтов СССР. Среди персонала, в том числе коридорных, были осведомители КГБ, и даже самые именитые гости поваялись баловаться здесь клубничкой. Именно поэтому Гизат сказал Майке, что останутся в чайке, не только для того, чтобы произвести на нее впечатление, но также иметь возможность для маневра и при необходимости уклониться от приглашения ее к себе в номер. Похоже, Майя и вправду была не прочь провести ночь с Гизатом в гостинице. Но если она являлась наводчицей, то он теперь как бы подталкивал ее к другому варианту действий. «Хорошо, миленький», — поразмыслив сказала Майя, — «давай пойдем ко мне в гости, только еще шампанского с собой взять не забудь, полусладкого». Тут Майка встала и, обворожительно улыбнувшись, добавила, «А я пока сбегу и носик припудрю». «Ага», — подумал Гизат, — «выход в туалет может быть поводом для звонка подельникам. Или нет? В любом случае надо везти, то встречу до дверей дома Майи». Когда Гизат и Майя вышли из ресторана, на улице совсем стемнело. В этот момент двери сзади снова открылись, и оттуда вышла директор ресторана Калинина, очень представительная дама, 40 лет. Она была в красивом деловом костюме из тонкого голубого панбархата. Респектабельность вместе с ароматом дорогих импортных духов исходили от нее ощутимой волной. При виде Гизата на ее холеном лице появилась удивленная улыбка, и она вежливо кивнула, мельком взглянула на его спутницу. «Черт!» — ее дернуло идти через главный, а не служебный вход, — ругнулся про себя Гизат. Однако появление директрисы сыграло неожиданно положительную роль. «Ого! Да ты не как торговое начальство из министерства, небось?» — потянула майка. «Но маечка должен признать твою проницательность соперничать с внешностью, с внутренним облегчением сказал Гизат. Майя уверенно дала указание таксисту, куда ехать. Когда прибыли по названному адресу, Гизат отметил, что навелела остановиться уезда во двор дома, но не заезжать туда. Значит, какое-то время придется идти пешком. Да, вполне возможно, что Майя хотела избежать лишнего внимания из соседей. Но также было возможно, что это условленное место достичь с бандитами, а в осень — ее дом». Гизад вспомнил, что у него нет при себе оружия. С самого начала своей работы в милиции он из принципа не брал из дежурной части свой пистолет, не безосновательно полагая, что оружием инспектора ОБХСС является пишущая машинка. При этом у него был первый разряд по пулевой стрельбе, полученный еще в девятом классе средней школы. А в соревновании по УВД области он, несмотря на интеллигентские очки, на носу, всегда уносил призы за первое или второе место, к большому недовольству милицейских суперменов и спецвода ППС. Но сейчас ругать себя было поздно. осталось надеяться на сноровку коллег из уголовного розыска, если общая майка-наводчица. Гизат расплатился и, держа в руках бумажный пакет с шампанским и закуской, пошел за Майей в темный двор по еле заметной дорожке. И почти сразу перед ним выросла темная фигура. «Это что за хрен с горы?» — рычал мужской голос в темноте. «Сука! Проститутка! Голка ты мне голову морочила! Нельзя ребята говорили, что ты к себе мужиков каждый день водишь!» «Ой, Митя!» — шликнула Майка. «Ты что здесь делаешь?» «Ага, целый спектакль. Прямо артистка. Ой, Митя. А где же остальные?» Все это пронеслось в голове у Гизата молниеносно, и он еле успел отдернуть голову от направленного в нее удара. Тем не менее, кулак сбил очки и создал кожу с виска. «А нож?» — опять померкнуло в голове. Гизат быстро отскочил назад и переделал пакет из подмышки вперед, прикрывая грудь и живот. Глаза уже немного привыкли к темноте, и он взглядел долговязого парня в кожаной куртке, снова быстро шагнувшего к нему для следующего удара. «Стоять! Милиция!» Гизат увидел Дастана, возникшего с пистолетом в руке, на дорожке позади Верзилы. «Какая, бля, милиция!» — взял верзила оборачиваясь. И был немедленно сбит с ног, выскочившим с другой стороны Айбеком. Подбежавший Дастан помог прижать упавшего, заломая ему руки за спину, пока Айбек надевал наручники. «Стоять, милиция!» — предложил Достан Айбек. «Ты бы еще про погоду с ним поговорил. Забыл инструктаж?» «Учитывая особую опасность преступников, действовать быстро и по необходимости жестко». Долговязый немедленно материл, съел за всем телом на земле, но довольно вяло. Хук Айбека приложил его крепко. «Минутку, гражданка! Вы тоже задержаны!» — Достан Шагулкмайя, который медленно наступала назад с явным намерением улизнуть и твердо взял ее за плечо. В пятиэтажном доме стал зажигаться свет, кто-то открыл окно. — Что вы делаете? — возговорил Майка. — Меня же сейчас соседи увидят. — Сейчас о другом беспокоиться надо. Не о соседях вовсе, а о признательных показаниях, — сказал Айбек. — Впрочем, поедем в УВД. Там и поговорим. Во двор буквально влетел и резко затормозил УАЗик, оттуда выскочил Гавриленко. С ним было и щетки опера «Угрозыска». Следом въехал милицейский автобус «Пазик», из которого стали упригать милиционеры в форме. «Задержанных в разные машины», — распорядился Гавриленко, прочесать все прилегающие дворы и всех подозрительных заставлять в автобус для проверки». «Что за самодеятельность Сексенова?» — резко спросил он Гизата. «В захотелось. Это вам не спекулянтов на рынке трясти. Представляю, как ваше начальство обрадуется. Сразу из Тарлеев лейтенанты произведет». «Вначале хотел только личность девушки установить, товарищ майор. И сразу передать вам. Ведь мой источник показал бы ее только мне. А дальше уже действовал по обстановке». «У вас кровь на голове. Вам надо в больницу, смягчаясь», — сказал Гевриленко. «Вообще-то большое спасибо. Я немного погорячился. Резете сами на рожон». «Да это царапина. Пустяки, Виктор Петрович. Тут вот что». «У меня сомнения. Они ли это?» «Ну, в смысле, и вправду ли волчья ста? Их всего двое». «Ну хорошо, пусть даже эта часть банды, но ножата нет. А ведь инженеры двух из таксистов два клинка резали». «Ножа, говоришь, нет?» — приспосил подошедший Гастан. «Это верно». «Зато вот у ее долговязого кармане кое-что другое нашли, считай, что тебе сильно повезло сегодня. Посмотри-ка, что это, по-твоему?» Дастан поднял руку с прозрачным полиэтиленовым пакетом, в котором лежала небольшая, но весистая гиря на стальной цепочке. «Не очень разбираюсь в таких вещах», — сказал Гизат, — «но мне кажется, эта штука называется кистень». «Вот именно, кистень», — сказал Дастан. «А ведь чем-то вроде этого вчера грели по голове Сысоева». Кстати, этот митев кожанки сильно похожий по Писанию на Сысоевскую.